Глава восемнадцатая. Мадлен в Трауре. В начале 1821 года в газетах появилось известие о смерти господина Мириэля, епископа в Дине, прозванного Преосвященным Бьенвеню и скончавшегося смертью праведника на 82-м году от рождения. Чтобы пополнить газетные сообщения, прибавим что за несколько лет до смерти епископ ослеп. Сестра его кроткой и с любовью ухаживала за ним до последних минут его жизни. На другой день после появления в газетах этого известия господин Мадлен появился в глубоком трауре. В городе заметили этот траур, и толки опять поднялись на все лады. Казалось, это пролило луч света на господина Мадлена. Решили, что он в родстве с высокочтимым епископом. Это страшно подняло его в глазах городского общества. Однажды одна почтенная дама, весьма любопытная, решилась спросить его. — Господин мэр, без сомнения, родственник покойного епископа Мириэля? — Нет, не отвечал он. — В таком случае что же значит этот траур? В молодости я был лакеем в его семье, — отвечал он. Бросалось в глаза еще следующее. Каждый раз, когда через город проходил маленький Савояр, мэр призывал его к себе, спрашивал, как зовут, и давал ему деньги. Маленькие Савояры передавали это друг другу, и потому их проходило очень много. Мало-помалу, однако, все предположения затихли. Общее уважение к нему было полное, искреннее и единодушное. И в 1821 году его имя Вэм произносилось с таким же благоговением, как имя Преосвященного Бьен-Веню в 1815 году в Дине. Со всех сторон страны приходили за советами к Мадлену. Он решал споры, устранял тяжбы, мирил врагов. Всякий искал в нем защитника, точно в душе его начертан был закон. Это была какая-то зараза почтения, охватившая в несколько лет всю страну. Один только человек в городе и во все округе не поддавался этой заразе. Несмотря на все поступки господина Мадлена, оставался непреклонным, будто в нем жил какой-то неподкупный, непостижимый инстинкт. Часто случалось, что когда господин Мадлен Спокойный и приветливый, сопровождаемый общими благословениями, проходил по улице. Один человек, высокого роста, одетый в серый сюртук, с толстой палкой в руке и с нахлобученной на лоб шляпой, останавливался и долго глядел вслед, удалявшемуся мэру, скрестив при этом руки и покачивая головой. Казалось, он говорил себе, что это за человек? Я уверен, что видел его где-то раньше, но где? Во всяком случае, я не дам себя одурачить. Этот суровый, почти грозный человек был из тех людей, лица которых запечатлеваются в памяти тех, кто их видел хотя один раз. Его звали Жавер, и он служил в полиции. Он исполнял в Эмм трудную, но полезную обязанность полицейского инспектора. Он не застал начала деятельности модлена и попал в эм тогда, когда фабрика уже процветала, и отец Мадлен превратился уже в господина Мадлена. Происхождение Жевера было довольно темное. Он родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на галеры. Он рос с мыслью о том, что навсегда выброшен из общества и никогда не надеялся снова вступить в него. Он замечал, что общество упорно отворачивается от двух классов людей, от тех, кто на него нападает, и от тех, кто его охраняет. Он мог выбирать только между этими двумя классами. В то же время в душе его... Жило что-то строгое, правильное и даже честное, заставлявшее его чувствовать глубокое отвращение к среде, из которой он вышел. Он поступил в полицию. Там ему повезло. В сорок лет он был инспектором. В молодости он был надсмотрщиком на галерах, где-то на юге. Человеческий облик Жавера состоял из вздернутого носа, с двумя глубоко врезанными ноздрями, к которым с обеих сторон спускались густые бакенбарды. Жутко становилось при первом взгляде на эту физиономию. Когда он смеялся своим страшным смехом, его тонкие губы раздвигались и открывали не только зубы, но и дюсны. Все лицо сморщивалось глубокими складками, что делало его похожим тогда на дикого зверя. жавер в обыкновенном виде походил на собаку. Когда же он смеялся, он становился тигром. В общем, это был субъект с малоразвитым черепом и сильно развитыми челюстями. Волосы закрывали лоб и спускались до бровей. Между глаз лежала прямая складка, словно клеймо гнева. Взгляд был мрачный, губы сжаты, и все лицо страшное, повелительное и жесткая этот человек состоял из двух весьма простых и в сущности хороших чувств но превратившихся чуть ли не в порог при том способе как он повиновался им это уважение к авторитету и ненависть к возмущению в его глазах воровство убийство и все преступления вообще были ничто иное как бунт возмущение он питал слепую и глубокую веру ко всем официальным лицам в государстве, начиная с министра и кончая лесным сторожем. Все, хоть раз переступившее черту законности, он презирал и ненавидел. Исключений в этих случаях он не признавал. С одной стороны, он говорил, власть не может ошибаться, исполнитель закона всегда прав. С другой, эти погибли навеки. Из них не может выйти ничего хорошего. Он был тверд в убеждениях, всегда мрачен, задумчив, в то же время скромен и надменен, как и все фанатики. Его взгляд напоминал шило так холоден и пронзителен был он. Вся жизнь его заключалась в двух словах — бодрствовать и наблюдать. Он начертил прямую линию в самой запутанной вещи в мире. Он верил в несомненную пользу своей деятельности и возводил свои обязанности чуть ли не в священно действие. Горе тому, кто попадал в его руки! Он арестовал бы своего отца, если бы тот бежал из-за строго и донес бы на собственную мать, если бы поймал ее с поличным, и он сделал бы это с полным сознанием правоты своего поступка. При всем этом он вел жизнь полное лишение, одиночества уединение, не позволяя себе ни малейшего развлечения. Это было воплощение неподкупного долга и суровой честности. Все существо Жавера изображало подслушивание и желание не быть замеченным. Лоб его исчезал под шляпой, подбородок уходил в галстух, глаза закрыты густонависшими бровями, Руки прятались в длинные рукава, а палка в складках пальто. При первом же удобном случае из этого мрака появлялся разом узкий лоб, угловатый подбородок, свирепый взгляд, огромные угрожающие руки и чудовищная дубина. В минуты отдыха, весьма, впрочем, редкие, он принимался за чтение, хотя вообще ненавидел книги. Из его разговорной речи видно было, что он не был безграмотным человеком. Мы уже говорили, что у него не было никаких пороков. Когда он был доволен собой, он подчевал себя понюшкой табаку. Только в этой слабости в нем сказывалась общечеловеческая черта. Понятно, что Жавер был грозой для того класса людей, которых в ежедневных статистических отчетах Министерства юстиции отмечают под рубрикой «Не имеющие определенных занятий». Имя Жавера наводило на них ужас. Его появление приводило в оцепенение. Таков был этот страшный человек. Жавер был не дремлющее око, безустанно следившее за господином Мадленом. Взгляд его был полон недоверия и предположений. Мадлен в конце концов заметил это. Но казалось, не придал никакого значения. Он ни разу даже не обратился к Жаверу с вопросом по этому поводу, но старался избегать его и равнодушно переносил этот тяжелый, почти подавляющий надзор. Он обращался с Жавером, как и со всеми, приветливо и спокойно. По нескольким случайно оброненным словам Жавера можно было догадаться, что он старательный и неустанный разыскивает следы прошлого господина Мадлена. Казалось, он знал что-то и намекал не раз, что кто-то собирал где-то сведения о семье, бесследно исчезнувшей теперь. Однажды он даже проговорил. Кажется, он теперь в моих руках. После этого он три дня ходил, задумавшись, и не произнес ни слова, Будто найденная и нить внезапно оборвалась. Без сомнения, Жива размущала это полное спокойствие и невозмутимость Модлена. На один раз его странное обращение, по-видимому, произвело некоторое впечатление на мэра. И вот по какому случаю? Глава 19. Фослеван. Как-то утром господин Мадлен проходил по одной из немощенных улиц города М. Вдруг он услышал шум в небольшой кучке столпившихся людей. Он направился туда. Оказалось, что старик Фушлеван застрял в грязи с своей лошадью и телегой. Причем телега перевернулась, и он попал под нее. Лошадь также упала. Этот Фушлеван принадлежал к тем редким врагам, которые оставались еще в это время у Мадлена. Когда Мадлен прибыл в Эм, у Фашлевана была небольшая торговля, но дела его шли плохо. В то же время он исполнял обязанности деревенского стряпчего. Увидев, как постепенно богател этот пришлый рабочий, в то время как он, Фашлеван, разорялся, он возненавидел Мадлена и старался вредить ему где только возможно. Видя, что все бесполезно, он смирился и теперь одинокий на старости лет принужден был сделаться извозчиком, сохранив от своего прежнего хозяйства одну только телегу с лошадью. И вот теперь несчастье. Лошадь переломила себе ноги. Старик застрял между колес. Телега опрокинулась так неудачно, что придавила ему грудь. Фошлеван задыхался под ее тяжестью. Он пробовал выкарабкаться, но напрасно. Малейшее неудачное движение могло прикончить его. Он жалобно стонал. Единственное, что надо было сделать, это поднять телегу снизу. Жавер подошел к месту происшествия и послал за рычагом. В эту минуту приблизился господин Мадлен. Все почтительно дали ему дорогу. «Помогите — Помогите! — кричал старик помогите старику добрые люди господин мадлен спросил у зрителей нет ли рычага какого нибудь за ним послали да ведь это долго пожалуй четверть часа пройдет отвечали ему четверть часа воскликнул мадлен невозможно ждать так долго ведь старик задохнется пожалуй послушайте господа начал опять модлен Под телегу можно пролезть человеку и приподнять ее немного. Это дело всего одной минуты. Кто хочет это сделать, я дам тому пять золотых. Никто не двинулся. — Десять даю, — сказал Мадлен. Присутствующие опустили глаза. Некоторые пробормотали. Для этого надо иметь большую силу. Еще, пожалуй, самого задавит но «Ну, ребята, двадцать золотых!» — продолжал Мадлен. Тоже молчание. «Здесь дело вовсе не в охоте», — заметил чей-то голос. Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он его раньше не заметил. «У них просто ни у кого не хватает для этого силы», — продолжал Жавер. «Надо быть очень сильным, чтобы приподнять на спине...» тяжело нагруженную телегу. Потом, пристально глядя на Мадлена, он продолжал, напирая на каждое произносимое им слово. — Господин Мадлен, в жизни своей я знал одного только человека, который мог бы совершить то, что вы требуете. Мадлен вздрогнул. Жавер продолжал, спокойно, не отводя взора от лица мэра то был каторжник на галерах в Тулоне. «А — А? — произнес Мадлен, страшно побледнев. Телега, между тем, продолжала давить грудь несчастного старика. — Я задыхаюсь! — хрипел он. — Помогите! Ради Бога, помогите! Мадлен снова окинул всех взором. Неужели ж никого не найдется, кто за двадцать золотых... «Захотел бы спасти человека?» — опять спросил он. Никто не двигался. Жавер заметил. «Ни один человек не мог бы этого сделать, кроме того каторжника!» «Ох, умираю!» — воскликнул старик. Мадлен поднял голову, встретил по-прежнему пристально устремленный на него взгляд Жавера, посмотрел на безмолвных крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не говоря ни слова, опустился на колени и, прежде чем кто-нибудь мог опомниться, очутился под телегой. Наступила минута страшной тишины и тревожного ожидания. Все увидели, как Мадлен почти на животе два раза пытался спиною приподнять телегу. Все стали кричать, — Отец Мадлен, вылезайте поскорей назад! Старик Фашлеван сам проговорил. — Уйдите прочь, господин Мадлен. Видно, мне суждено умереть. Оставьте, вас самого убьет. Но Мадлен ничего не отвечал. У всех присутствующих замерло дыхание. Колеса глубоко увязли. Казалось, их невозможно было сдвинуть. Вдруг масса заколыхалась. Телега медленно стала приподниматься. Все услышали голос, прошептавший «Скорее, скорее, поддержите!» Это Мадлен делал последние усилия. Все бросились вперед. Самоотвержение одного придало силу всем другим. Телега была поднята. Старый фашлеван спасен мадлен поднялся на ноги он был страшно бледен, хотя с мокром от пота лицом платье изорвано и покрыто грязью все плакали старик обнимал его колени и благодарил бога на лице мадлена было выражение какого то счастливого страдания. он спокойно устремил свой взор на жевера по не сводившего с него of cool